«С вас вполне достаточно собственных проблем, так что вы со своими справляйтесь сами!» Снова наступила тишина. Затем прозвучал голос, усиленный громкоговорителем. «Видите ли, ребята, вы имеете дело отнюдь не с узколобыми дебилами, которые двух слов связать не могут. Мы серьезные интеллигентные люди!» И наверняка нашли бы с вами общий язык. Накажи все вместе в одной компании. Думаете, я целыми днями стреляю без разбора, а потом бахвалюсь этим в трехразрядных кабаках, как некоторые полицейские? Нет. Я стреляю без разбора, а потом часами изливаю душу своей подружке. А я пишу романы.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 Глава 33. Но конец не наступил, по крайней мере, в этот момент. Внезапно обстрел прекратился. В новейшей тишине раздались какие-то сдавленные всхлипы. Послышалось два удара. Путешественники посмотрели друг на друга. «Что случилось?» – удивился Артур. «Не стреляют», – ответил Зафот. «Почему?» «Кто знает? Хочешь, пойди спросить?» «Нет, они немного подождали». «Ау-у-у!» окликнул Форд. «Тишина?» «Странно. Может, ловушка?» «Эй, у них мозгов не хватило бы». Э -э -э, «Подождем еще». «Ладно». Решил Форд схожу, посмотрю. Он оглядел товарищей. «Неужели никто так и не скажет?» «Нет, давай пойду я». Все покачали головами. «Ну что ж», — произнес Форт и встал. Вначале ничего не произошло. И потом тоже ничего не произошло. Форд напряженно всматривался сквозь дым, поднимающийся от расплавленного системного блока. Затем осторожно шагнул вперед. И, и вновь ничего не произошло. Сквозь дым в двадцати ярдах впереди смутно виднелось лежащее на полу тело в скафандре. В двадцати ярдах позади к полу приник второй полицейский. Больше никого не было видно. Все это сильно удивило Форда. Медленно с опаской он стал приближаться к первому полицейскому. Тело лежало успокаивающе неподвижно. пока он приближался, и продолжала лежать успокаивающе неподвижно, когда он наступил на короткоствольный смертобой в безжизненной руке. Форд нагнулся и подобрал оружие, не встретив никакого сопротивления. Полицейский был мертв. Житель капы Бахвалона. Он дышал метаном. не мог существовать без скафандра в кислородной атмосфере Магратеи. Маленький компьютер в Евранце, управляющий системой жизнеобеспечения, судя по всему, внезапно перегорел. Форт испытывал сильное удивление. Такие контролирующие устройства были субэфирно связаны с главным корабельным компьютером, и просто не могли отказать, он поспешил к другому телу и обнаружил, что с ним произошла та же невероятная вещь. Форд подозвал остальных. Они подошли, разделяя его удивление, но не любопытство. «Давайте выбираться из этой дыры», — предложил Зафорд. «Если то, что я ищу здесь, то мне этого и даром не надо». Он схватил смертобой, пальнул ни в чем не повинный бухгалтерский компьютер и бросился в коридор. И едва не пальнул в летательный аппарат, стоящий поодаль. Артур узнал его, это была машина Сларти Бартфаста. На пульте управления лежала записка со стрелочкой вниз. Записка гласила Пожалуй, лучше всего нажать.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 Высадил их у золотого сердца, торчавшего на мёрзлой почве, словно обглодан на кость, и стремительно унёсся в обратном направлении, вероятно, по какому-то своему важному делу. Путешественники, дрожа ёжи, смотрели на корабль. Рядом с ним стоял другой, полицейский крейсер с каппы Бахвалона, пузатый,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 распростертова лицом вниз на мерзлой земле. «Марвин!» — воскликнул Форд. «А ты что здесь делаешь?» «О, только, пожалуйста, не считайте своим долгом обращать на меня внимание!» Послышался приглушенный голос. «Эй, а как ты себя чувствуешь?» «Я расстроен и угнетён. «Но что случилось?» — Не знаю, — ответил Марвин, — смотря где. — Почему? — начал Форд и на корточки, ежась отхода. — Почему ты лежишь лицом в грязи? — Это отвечает моему настроению, — объяснил Марвин. — Не надо делать и вид, будто вы хотите со мной разговаривать. Я знаю, вы меня ненавидите. — Из чего ты взял?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 Удрученно выдавил он из себя, указывая на полицейский крейсер. Этот корабль? звился Форд, а что с ним произошло? Ты не знаешь? Но он ненавидел меня, потому что я с ним заговорил. Заговорил? Возбужденно воскликнул Форд. То есть как заговорил? Очень просто. Меня охватила жуткая тоска. Я подключился к его компьютеру.